А просто молча кивните. Я задам один деликатный вопрос. Слушаю вас. Макар, а вы часом не связаны как-то со спецслужбами? Помилуйтесь, чего вы взяли, — воскликнул Макар. Так «Да как-то факты из вашей биографии навели меня на эту мысль. Синдром советского человека, — улыбнулся Макар.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 — Ты наверняка поняла, что я не хочу афишировать. — Конечно, естественно. Никому это не нужно. — Значит, ты не обиделась? — Да боже упаси. И я надеюсь, что торт и букет понравятся вашему начальству. Я в этом просто уверена. Попав вечером в пробку по дороге домой, я взяла с заднего сиденья свой рабочий блокнот и стала просматривать эскизы елок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 Одна будет из кружев, одна из шелка. А утром я увидела в окне одного дома роскошный аспарагус. Я сделаю елку из аспарагуса. Идея меня захватила, и я принялась рисовать. Но зазвонил телефон. Дед, очень интересно. Алло, Полька, ты где? Я в пробке, дед. Значит, можешь разговаривать. Ну, что скажешь?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 По-моему, он шпион или разведчик. Словом, что-то сугубо романтическое. Дед, по-моему, у тебя уже маразм. Только шпиона мне в жизни не хватало. То да как ты разговариваешь с дедом, мерзавка, я о тебе забочусь. Я рассердилась. Дед, извини, но я не хочу больше говорить на эту тему. Не нужен мне сто лет твой протеже. Так ему и передай. И в сердцах я отключил телефон. Пробка постепенно рассасывалась.